Глава 27. Она. В гостиницу я вошла на подгибающихся ногах. Хотелось встать на четвереньки и, как гулящая кошка, выгнать спину. Я болезненно реагировала на каждый взгляд и едва держала себя в руках. Добравшись до лифта, я нырнула в кабину и первым делом нажала кнопку «Закрыть двери». «Не дай бог, кто-то поедет со мной, я же его изнасилую прямо в кабине!» Наконец добрела до двери в наш номер и заколотила по ней кулаками. К этому моменту я была уже на грани, тихонько всхлипывая переминалась с ноги на ногу «Ну уже открывай!» Дверь распахнулась, и я ввалилась в номер. «Прекрати это! Немедленно!» Выдохнула с трудом. «Я тоже рад тебя видеть!» Кейн одарил меня улыбкой и, наконец, ослабил нить. В ту же секунду меня отпустила. Застанав от облегчения, я сползла по стене на пол. Пальцы дрожали, когда я стирала испарину со лба. Да, мне стало легче, но тело еще не до конца пришло в норму. Не так-то легко справиться с таким выбросом гормонов в кровь. «Ненавижу тебя!» — пробормотала я с пола. «Я тоже рад тебя видеть. Надеюсь, ты думала обо мне?» Я зло посмотрела на Кейна. «Думала ли я о нем?» «Да я при всем желании не могла избавиться от мыслей об этом наглом типе!» «Ненавижу!» — с чувством повторила я. «Ты еще не устал утвердить одно и то же?» Кейн присел на корточки рядом со мной. «От меня не уходят, поняла?» Я судорожно кивнула. «Еще как поняла!» Он доходчиво объяснил. «Тяжело было?» — вздохнул Кейн. Он потянулся ко мне, чтобы заправить выбившуюся прядь за ухо, но я отшатнулась. Никаких прикосновений. Может, нить уже не действует, но я все еще граната с взведенным механизмом. Лучше не рисковать. Прости. У Кейна был виноватый вид. Я не хочу ссориться. Предлагаю перемирие. Он протянул руку, предлагая мне помочь встать с пола. Я бы предпочла его не касаться. Только не сейчас, когда всего минуту назад я умирала от страсти к этому мужчине. Но сама я с пола точно не поднимусь. Не хватит сил. В итоге я приняла помощь. Ноги все еще дрожали, я кое-как доковыляла до кресла и рухнула в него. «Я чуть не отдалась первому встречному», — проворчала, глядя на Кейна из «Это бы тебе не помогло!» «Только это меня и остановило!» «Я верил в твой здравый смысл!» — кивнул он. «Ты у нас девочка разборчивая!» «Надо же, до сих пор не простил мне отказ. Кто бы думал, что это так его зацепило!» «Зато ты, похоже, не очень разборчивый мужчина!» — парировала я. «Где ты был той ночью, когда я ушла?» Кейн пожал плечами. «Не хотел рассказывать про свои приключения, и хорошо. Я еще меньше хотела про них слушать. По правде говоря, я ревновала. Глаза бы выцарапала той, с кем он был. К лучшему, что мне неизвестно ее имя. «Раз уж мы заключаем перемирие», — произнесла я, «давай договоримся о кое-чем». «Слушаю». «Пока я рядом, никаких других женщин. Я вроде как твоя любовница, пусть и не настоящая, но измена все равно меня унижает. Если я твоя, то и ты мой. Только так, по-другому не получится. Или играем по правилам, или расходимся». Кейн усмехнулся и произнес. «Договорились. И все-таки не мешало бы тебя хорошенько отшлепать». «Это твоя эротическая фантазия?» фыркнула я. «Не надо говорить со мной о сексе» или я за себя не отвечаю? Упс, я подскочила с кресла. Откуда только силы взялись? Я позорно сбежала от голодного мужского взгляда в ванную. Он ведь провел эту ночь с женщиной, пока я мучилась от желания. Он свое удовлетворял по полной. Ему что, мало? Вот ведь ненасытный. Из ванны я вышла практически нормальным человеком. Даже злость на Кейна сошла на нет. Он, конечно, невозможный человек. Никому еще не удавалось так легко выводить меня из себя». Но волей судьбы мы партнеры, с этим ничего не поделаешь. Вернувшись в гостиную, я увидела то, чего в прежнем своем состоянии не заметила — разбитую вазу и цветы на полу. — Что это? — я указала на следы погрома. — Ты так ждал меня, что решил усеять номер цветами? — Увы, нет, это прислал твой поклонник. Кейн кивнул на записку, которая лежала тут же на полу. Я подобрала ее и прочла. Похоже, Морел поверил, что между нами что-то было. Я прямо почувствовала гордость за себя и свои способности. «Секса не было», — сказала. «Я вырубила его при помощи дара интуита. Он просто пытается нас поссорить. Значит, боится». Кейн кивнул, принимая мои слова к сведению. Он сегодня вообще был подозрительно тих. Похоже, чувствовал вину передо мной. Иначе объяснить его следующий поступок я не могу. «Вот!» Он протянул мне гарнитуру с набранным на ней номером. «Я спущусь в ресторан и буду ждать тебя там, а ты позвони. Как поговоришь, присоединишься ко мне». «Что это за номер?» «По нему ты дозвонишься до адвоката, который ведет дело Люка. Он как раз сейчас в тюрьме, навещает его. Сможешь поговорить с отцом?» «Спасибо». Я прижала гарнитуру к груди. «Это был королевский подарок». Кейн, как и обещал, оставил меня одну. И я набрала адвоката. Представилась, и он сразу передал гарнитуру отцу. «Папа, как ты там?» — спросила я. «Все отлично, детка!» Голос у него был бодрым. «Адвокат говорит, что есть шанс через неделю выйти под залог. Вот только деньги!» «Я достану!» — заверила я, хотя понятия и не имела, где взять нужную сумму. «Ты, главное, пообещай, что не попытаешься сбежать!» «Что ты, детка? Я законопослушный гражданин!» Я с трудом сдержала смех. Уж кто бы говорил? «Суд через месяц», — сказал Люк. «У нас есть хорошие шансы выиграть. Я ни за что не пропущу это шоу». А вот в это я могла поверить. Мы с Люком поговорили минут десять, в основном про грядущий суд. Я чувствовала, что он настроен оптимистически. Адвокат оказался настоящим профессионалом. Похоже, Люк все-таки выйдет сухим из этого дела. Отключившись, я отправилась в ресторан, где меня ждал Кейн. Если утром мне хотелось его придушить, то теперь я была готова его расцеловать. Не мужчина, а американские горки. То взлет, то падение. Но я, как выяснилось, люблю опасность. Ведь мне совсем не хочется слезать с этого аттракциона. Я зашла в лифт. В кабине кроме меня никого не было. Двери уже почти закрылись, но в последний момент кто-то подставил ногу. Лифт задержался, чтобы взять еще одного пассажира. Я вздрогнула, и прижалась спиной к холодной стене. Моим попутчиком был Дин Морелл.